Глава тринадцатая. Ночной поиск. Непогожая осень выдалась в год похода на Казань. Сентябрь подходил к концу, сея проливными дождями, одевая землю туманами, пронзительно дыша холодными ветрами, прилетавшими из северных пустынь. Русским ратникам негде было обогреться, обсушиться, по неделям ходили они в мокрой одежде. Спускался вечер. Серые клочья тумана бродили над болотами. Под стенами города не было такого многолюдства, как днем. Царь Иван ввел в войске новшество. Чтобы уменьшить потери от неприятельского огня, он оставлял у города самое необходимое число ратников, а остальных отводили в безопасные места. Головы и начальники расставили ночную стражу, отдали строгий приказ. Стоять смирнёхонько, песен не орать, На кулачке не биться, зернью не играть. У костра сидели Ничай, Демиджук и их товарищи. Все они уцелели в боях, только Луке Сердитому стрела поцарапала руку, когда он увлекся перебранкой с татарами и вылез из-за прикрытия. К их кружку примкнул еще украинец Ничипор Пройдесвит. В коннице не было надобности, и сотни временно слили с пешими ратниками. Чубатый Нечипор расположился у маленького костра. Его высокая барашковая шапка валялась в стороне. Казак разошивал разодранные шаровары. Нечай с жуком начали устраиваться на ночлег. «Эх!» — соскучился я по избиному теплу, — бормотал Нечай. «Еще ладно, что сплю на редне. Покрываюсь рядном, под головой рядно. Дубас простодушно спросил, — Где ты столько набрал? Да Дай хоть одно. Нечай рассмеялся, — Да у нас и всего-то одно. Ладно, парень, лезь к нам, теплее будет. Из темноты вынырнул Лука, сердитый, ходивший проверять дозоры. — У нас еще не повалились? — спросил он. — Укладываемся, — отвечал за всех Нечай. Подошел стрелецкий голова. «Ложитесь?» «Добро, сосните до полуночи. Вам отдохнуть надо сею сей ночью, пойдете татаришек пошарить». «О, це гарно!» Восхитился Нечипор, накладывая последние стишки на свои широкие штаны. Через час после полуночи стрельцы закопошились, шли сборы. Голова давал Луке Сердитому последние наказы. Гляди, чтоб у тебя ходили круче. Языка, как хотите, должны приволочь. — Достанем, — отвечал лаванчанин, польщенный, что его назначили старшим. — Нельзя только на небо влезть. А где у меня не чай? — Стою перед тобой, как лист перед травой, — откликнулся из темноты не чай. Кто из вас пойдет со мной? Ты, Али Жук? — Обои пойдем. — Не возьму обоих, шум подымите. Забыл, как позапрошлую ночь на дозоре стовичи до того раскричали, что весь стан взбудили, и зато отодраны были нещадно. «Да то ж не я! А кто? Да все Демид! Ему слово он два, ему два, он десять! Хо-хо! Это Демид-то десять!» Нечай понял, что хватил через край. Лука, возьми обоих!» «Мы друг без дружки никуда!» Белоглазый Лука смягчился. — Ладно, только чтобы не гугу. Мне за вас ответ держать. — Дубаса взбудили? — Здесь Дубас, отозвался парень. — Все готовы? — спросил голова. — У нас сбор короткий ответил Лука. — В путь. Держитесь, опасно. А мы, ежели что, грянем на подмогу. Голова шепнул Луке тайное слово для обратного прохода. Ратники разобрали вооружение. Топоры, рогатины, кистиней Василий Дубас, считая обычное оружие пустяком, раздобыл толстый дубовый кол. Лука вел отряд по узким деревянным мосткам, остальные ступали за ним след вслед. Кто срывался, увязал выше колен в липкую грязь. Мостки для пешеходов пролегали по русскому стану во всех направлениях. Миновали последнюю цепь дозорных, дальше шла полоса, простреливаемая днем со стен. Мостки кончились, идти стало труднее. Грязь захватывала ноги и чавкала, когда их вытаскивали. Звук казался разведчикам настолько громким, что они удивлялись, как его не слышат татары. Русские знали, у внешнего края крепостных стен казанцы установили тарасы. Огромные ящики, наполненные землей. За тарасами скрывались от русских пуль и стрел татарские передовые посты. Пощупать такой пост и направлялись разведчики. Впереди шел остроглазый паренек, зорко присматриваясь к кочкам и буграм. Враг скрывался поблизости. Шли десять или пятнадцать минут, но воинам казалось, что время остановилось что бредут они без конца, с усилием освобождая ноги из липкой грязи и смутно различая идущих рядом. «Алла! Алла!» — раздались неистовые крики. «Татарский караул!» «Бей без жалости!» — свиреп ряфнул голосистый Лука. Закипел ожесточенный бой. Темнота недолго скрывала сражающихся. Казанцы, не охотники до боя во мраке, Повсюду расставили бочонки со смолой, около них держались караульные с горящими фитилями. Ослепительно яркий после тьмы вспыхнул желтый огонь. Враги увидели друг друга. Численность отрядов была почти равной, но из приотворенных ворот бежали татары, ободряя своих дикими воплями. Самый молодой ратник лежал на земле с разрубленным плечом. Шапка свалилась с парня, русы и кудри разметались по грязной земле. Один из воинов душил руками коренастого татарина с побагровевшим лицом. Нечипер свит, прыгал туда и сюда, в его руках играла сабля, и после каждого взмаха валился татарин. Василий Дубас крушил неприятелей огромным колом. Лука Сердитый, не чай. Перлись рогатинами, как на медведя. Бой был недолг, и победа клонилась на сторону наших, но к татарам приближалась подмога. Где-то и русские трубы играли, но ждать своих скоро не приходилось. Краснолицый Лука, преклонясь к земле, подкрался к дубасу, дернул за полу. «Назад побежим! Татарина ухвати! Живого! Живого!» Дубас свистнул дубиной над головой ближайшего противника. Татарин присел от ужаса. Василий схватил его за руку, вырвал клынч, перевалил пленника через плечо, как куль. Тот взвыл, но не чипор его саблей. Замолч, Бисов сын!» Русские отступали. Седой ратник с усилием волок раненого сына. К нему подоспели на помощь другие жук аланчанин Лука, казак Ничипор, Ничай и еще несколько ратников пятясь сдерживали напирающих татар. Свистели татарские стрелы, но огонь догорал, тьма снова крыла землю. Жука стрела ударила в грудь, но в его шубе была вшита железная пластина, и стрела отскочила. Еще двое были ранены, прежде чем стрелы перестали настигать отходящих. Погоня отстала. Двое стрельцов остались лежать под стенами крепости. Несколько раненых тащились с помощью товарищей. Татары потеряли втрое больше. — Кто там? — раздался голос из тьмы. «Эй, — Эвыся! выся! — язвительно отозвался Лука. — Своих не спознал. — Тайные слова говори. Дай поближе подойти. Что я, заору тебе на весь белый свет? Сердитый подошел к дозорному, молвил тихо, «Мечка, сударьев, проходи!» Шли к лагерю гордый успехом. «Васька, спусти татарина!» «Зачем?» «Да ведь тяжело тащить!» «Еще одного давай, и то донесу!» Голова и оставшиеся товарищи встретили своих радостно. Пожалели погибших, но на войне горевать некогда всеобщее внимание обратилось на пленника хорошо одетому татарину в чужом стане было не по себе он оглядывался со страхом и ждал смерти молодцы молодцы радостно говорил голова скоро обернули дело и часу не промешкали а ты обратился он к пленнику по татарски думаешь тебе башку снимем на все воля аллаха так вот друг коли полезен будешь башка твоя на плечах останется утром отведем тебя к воеводе спикали можешь скоро в русском стане водворилась тишина так проходили боевые ночи под казанью